Глава 4. Вилла на Сент-Джонс-вуд. Вилла Клеопатры была приятным домом и очень дорогим, как выяснил при его покупке лорд Каллистон. Но затем некое верховное божество по имени Лена Саршайн, будучи очень красивым, настояло на том, чтобы ее жилище было оборудовано соответствующим образом. Поэтому Каллистон уступил и потратил еще небольшое состояние на отделку этой резиденции. Даукер знал немало этих маленьких райских уголков с их обитателями, полными житейской мудрости, о существовании которых не полагалось знать высшему свету. Поэтому он чувствовал себя совершенно спокойно, когда позвонил в колокольчик, и его с торжественным видом впустил в сад слуга. Сыщик был хорошо осведомлен о жизни Каллистана, как публичной, так и частной, и ни одна из его сторон не отличалась особой нравственностью. Впрочем, в этом несправедливом мире трудно оставаться добродетельным. Каллистан получил свой титул еще в детстве, и поскольку родное поместье находилось в отличном состоянии к его совершеннолетию. Он имел в своем распоряжении большую сумму денег, чтобы позволить себе потратить их, и он их, конечно, потратил. Скачки и яхты были его главными развлечениями, но при этом, как ни странно, его имя никогда не связывали с какой-либо известной женщиной, и мало кто из его друзей знал, кроме как по о божестве, обитавшем на вилле Клеопатры. Каллистон влюбился в нее несколько лет назад в деревне и привез в город, поселив ее всей прекрасной резиденции, которую она покидала нечасто. Иногда она ходила в театр, иногда гуляла в парке, но так редко, что мало кто знал, кто она. Каллистон очень ревновал ее и лишь изредка приглашал друзей ужинать, но те Немногие, кому выпала такая честь, говорили, что это очень красивая женщина с очаровательными манерами. Все ждали, что он в конце концов женится на ней, когда стало известно о его связи с леди Белскемп. И с тех пор его чаще видели рядом с этой леди, чем в окрестностях сент джонс вуда Даукер знал обо всем этом из какого-то таинственного источника, известного только ему одному. И теперь спустился вниз, чтобы выяснить, какое отношение резиденция Сент-Джонсвуд имеет к убийству на Джермин-стрит. Он знал, что Каллистону ехал вслед ди Белскомп, поэтому сказал, что у него есть сообщение от него, и он хотел бы видеть мисс Саршайн. Слуга провел его в великолепно обставленную гостиную, где он ожидал появления леди, намереваясь, когда она войдет, расспросить ее обо всех подробностях, касающихся ее горничной леди Фенни, в надежде найти виновника преступления. Как только дверь за слугой закрылась, Даукер встал со своего места и, заложив руки за спину, принялся расхаживать по комнате. Его худощавая Одетая в серые фигура оказалась здесь печально неуместной. Стены не очень большой, но роскошно обставленной комнаты были увешаны бледно-зелёным шёлком, драпированным изящными складками и кое-где перехваченным толстыми серебряными шнурами. Ковёр, тоже бледно-зелёный, был расшит букетами белых цветов, а занавески на окнах струились мягким белым шёлком. С одной стороны комнаты находились два окна в глубоких нишах, заполненных яркими цветами, в основном белыми, а в конце комнаты раздвижные двери вели в оранжерею, заполненную папоротниками и белыми цветами. Посередине небольшой фонтан с хрустальным звоном лил тонкие струи воды в широкую мраморную чашу. Повсюду стояли низкие бархатные кресла, стены были завалены безделушками и фотографиями в окислившихся серебряных рамках, а на ковре то тут, то там лежали шкуры медведей и тигров. В отличие от большинства гостиных, здесь имелось только одно зеркало, маленькое овальное стекло над каминной полкой, обрамлённое бледно зеленым плюшем. В углах виднелись высокие пальмы и другая тропическая растительность перемежавшаяся с белыми мраморными статуями, выглядывающими из-за их зеленых ветвей. В углу расположился красивый рояль, на котором лежало множество нот. Комната освещалась двумя или тремя высокими медными лампами с ярко зелеными абажурами, затянутыми кремовым кружевом, а прямо над роялем висела несколько причудливая коллекция оружия, расположенного в весьма экзотичной манере. Высокогорные палаши, индийские кинжалы и малайские крисы были собраны вокруг небольшого серебряного щита с красивым тиснением, и хотя поначалу они казались несколько неуместными на фоне богатых шелковых занавесей, но когда глаза привыкали к ним, неприятный эффект пропадал. Крис. Кинжал с волнистой формой клинка. Примечание редактора. Даукер неторопливо осмотрел комнату, а затем вернулся на свое место, чтобы дождаться появления мисс Саршайн и обдумать любопытный аспект дела Пикадили. Его размышления шли примерно в следующем духе. Время обнаружения тела мистером Элрсби около половины третьего. Медицинское исследование на дознании свидетельствовало о том, что смерть наступила около двух часов назад. Так что, если допустить возможные неточности, преступление должно было быть совершено около полуночи. А в это время на Джермин-стрит еще остается некоторое оживление. Но и тогда зрелище мужчины, разговаривающего с женщиной в дверях дома, вряд ли привлекло бы много внимания. И если убийца решил добиться своей цели с помощью яда, то он вполне мог это сделать. Не оставалось никаких сомнений, что причудливый сценарий, данный Хашем, отдаленно похож на правду. Как убийца ранил свою жертву отравленным оружием, как у нее закружилась голова, как она пришла в замешательство, потом впала в недвижное состояние, в котором тихо скончалась. Поэтому не было криков, чтобы привлечь внимание прохожих, и хотя в любом случае лежавшее тело вызвало бы любопытство, все же туман в ту ночь был настолько густым, что никто не увидел бы действий преступника и положения его жертвы. Теперь следующий вопрос: почему мисс Саршейн не навела справки о своей горничной? С момента убийства прошла неделя и отсутствие девушки в течение этого времени наверняка показалось бы странным. В ее отсутствие хозяйка наверняка просматривала газеты, чтобы узнать, не случилось ли что-нибудь с ней. Тогда она заметила бы убийство на Джермин-стрит и по описанию без труда узнала бы свою служанку. До сих пор, хотя мисс Саршайн без сомнения узнала о смерти Лидии Фенни, она так и не пришла, чтобы опознать тело, и Доукер размышлял над причиной ее молчания. Она не могла совершить преступление сама, озадаченно сказал себе Даукер, так как вряд ли сделала бы это в таком людном месте. Но почему она все еще молчит? Опять же, она могла ничего не знать об отравленном оружии. Нет, у нее должна быть какая-то другая причина держать язык за зубами. В этот момент его внимание привлекла коллекция оружия на стене, и с коротким восклицанием сыщик пересек комнату и пристально посмотрел на него. Предметы были расположены в перфекционистском порядке, абсолютно симметрично, но здесь Даукер с большим любопытством обнаружил, что одна сторона была неполной. Малайский крис исчез. Он посмотрел на другую сторону, И там, как и следовало ожидать, было два кинжала, а здесь остался только один. Даукер был поражен этим открытием, так как оно, возможно, указывало на то, что преступление было совершено при помощи пропавшего криса. Сыщик знал, что малайцы дикая нация и без сомнения отравляют свои кинжалы, так что отсутствие одного из них могло означать, что использовалось именно это оружие. Он осторожно прикоснулся кончиком пальца к острию криса и поспешно отдернул его. Он может быть отравлен, пробормотал он, глядя на свой палец, чтобы убедиться, что не повредил кожу. Интересно, так ли это? Хотелось бы мне знать. Торопливо оглядев комнату, чтобы убедиться, что он здесь один, Он снял с противоположной стены крис так, чтобы порядок расположения предметов восстановился, в надежде, что этот трюк отвлечет хозяйку от пропажи оружия. Затем он вынул из кармана несколько старых писем и, разорвав их на полоски, тщательно обмотал лезвие криса, чтобы предотвратить возможность несчастного случая, и сунул сверток в нагрудный карман. Пойду к врачу. Пробормотал он себе поднос, застегивая пальто. И испытаю это действие клинка на собаке. Если симптомы смерти повторятся, это будет неопровержимым доказательством того, что пропавший кинжал использовали для совершения преступления. Как только я это выясню, найду и виновного, так как это должен быть кто-то в этом доме, тем более что Лидия Фенни являлась здесь служанкой. Он вернулся к своему стулу и только успел сесть, как дверь открылась и вошла женщина. Отнюдь не хорошенькая, среднего роста, темноволосая, с темными глазами, с острым подвижным лицом, которое к тому же было обезображено следами оспы. Она была одета в хорошо сшитый темный костюм и носила на шее бант из алой ленты. Даукер внимательно оглядел эту даму и сразу же пришел к выводу, что она больше похожа на служанку. Лидию Фенни, а не на мисс Саршайн. «Черт побери, пробормотал себе под нос Даукер. Он не стал бы заниматься любовью с этим. Женщина подошла, и Даукер поднялся в приветствие. Вы хотите видеть мисс Саршайн?» – спросила она, глядя на детектива. Да, имею ли я удовольствие. Нет. Я не мисс Саршейн. Но могу передать ей любое сообщение, которое вы пожелаете передать. Разве я не могу увидеть саму леди? Не можете, потому что ее нет в городе. О. Даукер выглядел несколько озадаченным. Вот почему мисс Саршайн не пришла опознать тело. От кого ваше послание? поинтересовалась женщина. От э, от лорда Каллистона, нерешительно произнес Даукер. Это невозможно, коротко ответила женщина. Почему? Потому что лорд Каллистон уехал кататься на яхте, а мисс Саршайн с ним. О, в самом деле? Даукер даже немного растерялся, так как теперь не мог найти оправдание своему визиту, поэтому перешел к другой тактике. Вы читаете газеты? резко осведомился он. Иногда, но не часто, сказала женщина, несколько озадаченная. А почему вы спрашиваете? У меня есть особые причины для этого вопроса. Я не обязана отвечать на ваш вопрос. Могу я узнать ваше имя? Детектив Даукер. Женщина вздрогнула и с некоторым любопытством посмотрела на него. Что вы хотите знать? Кто-нибудь из слуг этого дома пропал? Нет. Тогда так. Кто-нибудь из них был в последнее время уволен? Нет. Скажите, вы имеете в виду кого-то конкретного? Да, Лидию Фенни. Женщина снова вздрогнула. А что с ней? Она мертва. Если бы вы читали газеты, то заметили бы трагедию на джермин стрит Она и есть жертва. Тут какая-то ошибка, тихо прошептала служанка. Я так не думаю, ответил Даукер, хладнокровно внимая шляпку из газеты. Вы это узнаете?» При виде шляпки женщина пришла в сильное волнение. Узнаю. Где вы это взяли? Она была на голове убитой дамы. Та вскрикнула и отшатнулась. "О, Боже!" прошептала она. "Что все это значит?" "Значит, это значит, что Лидия Фенни мертва." "Нет!" с жаром воскликнула она. "Не мертва? Откуда вы знаете? Потому что я, Лидия Фенни, Даукер ошеломленно уставился на нее. Да, быстро продолжала она. Шляпка моя. Как вы узнали, что я ее владелица? Я пошел к мадам Рене, и она рассказала мне, что вы купили ее у нее. Но кто тогда эта мертвая женщина? Лидия Фенни вскрикнула. Я боюсь предположить, боюсь предположить, как она была одета в куртке из тюленьеи кожи, в шелковом платье и в этой шляпке Лидия в отчаянии заломила руки. "Должно быть, это правда", простонала она. «Все дело в платье, которое на ней было. На ком было?" взволнованно спросил Даукер. "На моей хозяйке, мисс Саршайн. Случай казался еще более загадочным, чем выглядел до этого. Вместо горничной была хозяйка. Даукер взял фотографию покойной и передал ее Лидии. Кто это? нетерпеливо спросил он. Мисс Саршайн, быстро ответила она. Но что у нее с лицом? Оно опухло от яда. Яда? Да. В прошлый понедельник ее нашли мёртвой на джермин стрит убитой отравленным кинжалом. В прошлый понедельник вечером, прошептала Лидия, задыхаясь, я видела ее в последний раз. Послушайте, тихо произнес Даукер, Вам лучше рассказать мне все». Я занимаюсь этим делом и хочу выяснить, кто убил вашу госпожу, так что сообщите мне все, что вам известно. Лидия Фенни, которая, казалось, обладала крепкими нервами, села и неторопливо заговорила. Я расскажу вам всё и помогу вам предать суду убийцу моей бедной госпожи, но я не знаю никого, кто мог бы её убить. Она вела очень уединённую жизнь и имела мало друзей. Лорд Каллистон приезжал сюда очень часто, и она была очень влюблена в него. Откуда она взялась, я не знаю, потому что я с ней всего около года, но он часто говорил ей, что сделает ее своей женой, а она всегда умоляла его поторопиться. Месяца три назад он познакомился с какой-то знатной дамой, леди Белскомб. Да, именно так ее звали, и он влюбился в нее. Он стал пренебрегать мисс Саршайн, а она начала упрекать его. Между ними было много ссор и скандалов, и лорд Каллистон довольно долго не приходил сюда. «Три недели назад я уехала в отпуск, а когда вернулась, то застала свою госпожу в ужасном состоянии. Она каким-то образом узнала, что лорд Каллистон решил сбежать с леди Белском и отправиться на Азорские острова на своей яхте. «Мисс Мисаршайн была вне себя от ярости. Она сказала, что убьет их обоих, а потом решила поиграть или подшутить над лордом Каллистаном и уйти с ним вместо леди Белскомп. Это было в прошлый понедельник, в день убийства. Пробормотал Доукер. Она отправилась к лорду Каллестану на Пикадилли и узнала от его камердинера, что он намерен вечером уехать из города в Шоргем, где стоит его яхта, и что леди Бельском должна последовать за ним рано утром. Поэтому она вернулась сюда и, дождавшись вечера, оделась и надела мою шляпку, как менее заметную, чем её собственная. Она собиралась успеть на поезд, идущий в десять минут десятого от станции Лондон Бридж, и, поднявшись на борт яхты лорда Каллистана, настоять на том, чтобы он отплыл и оставил леди Белском в покое. Она вышла около семи с этим намерением, и с тех пор я ничего о ней не слышала. Я думала, она выполнила свой план и уехала с лордом Каллистоном на Азорские острова. Разве вы не слышали об убийстве на Гермин-стрит? Да, случайно, но у меня и в мыслях не было связывать это с моей госпожой. А все слуги здесь живут очень тихо, поэтому они никогда бы не подумали, что эта мисс Саршайн могла стать жертвой. Что она делала на Джермин-стрит? Я не могу вам сказать. У лорда Кальстона есть комнаты на Пикадилли, так что, возможно, она поехала сначала туда, а потом через Джермин-стрит на вокзал. Вы не знаете никого, кто имел бы на нее зуб? Нет, никого. Даукер поднялся на ноги. Я зайду к вам еще», — сказал он. А пока дайте мне адрес лорда Каллестона на Пикадилли. Я хочу узнать, была ли мисс Саршайн у него в ту ночь. Лидия Фенни, которая теперь плакала, назвала нужный адрес и последовала за ним к двери. Одну минуту, сказал Даукер, останавливаясь. Где кинжал, который раньше висел на стене? Лидия оглянулась на стену с оружием и вскрикнула от изумления. Здесь нет уже двух кинжалов. Один взял я, а вот где другой? Мисс Шаршайн взяла его с собой в понедельник и сказала, что если Каллистон не возьмёт её с собой, она убьёт его. Убьёт его? Не себя. Нет, самоубийство она совершать не собиралась. Что вы намерены делать с другим? Попробую его на собаке и выясню, совпадут ли симптомы смерти, и тогда я буду знать, что кинжал Близнец был причиной смерти вашей хозяйки. Но кто мог забрать его у нее и использовать против нее же? Вот это я и должен выяснить. По-видимому, она встретила кого-то на Гермен-стрит, и тот убил ее. Это не могло быть самоубийством. Едва ли рана находится в еремной вене на шее, так что вряд ли леди сумела бы нанести ее самой себе. Кроме того, она не выбрала бы для самоубийства людную улицу. Вы зайдете еще?» после того, как выясню, что произошло на Пикадиле в прошлый понедельник. И Даукер удалился, весьма довольный результатом своих расспросов.